Глава 15. Главный идеолог партии в очередной раз успокоил Банникова и резким жестом усмирил полковника Бурова, чтобы вновь обратить свой взор на генсек президента. И не существовало слов, которыми он мог бы выразить всё то, чем преисполнен был этот взгляд. Однако первым всё же заговорил член политбюро Вальяжнин. Поймите, Владимир Андреевич, Существуют ситуации, при которых варианты не предусмотрены. Сейчас мы в одном из таких исторических тупиков, поскольку в этот роковой для страны час вы решительно отказались принимать на себя ответственность за ее судьбу. За вами последний ход. «И тоже роковой», – проворчал Дробин. «Так уж ложится ваша карта». Еще несколько минут назад ему, руководителю аппарата президента, казалось, что основной диалог с Русаковым состоится именно у него, человека наиболее приближённого по службе. Исходя из этого, его и включали в состав дорской группы. Но теперь Дробин явно чувствовал, что инициатива постепенно переходит к Банникову и Валяжнину. Ну, знаете ли, по-дережёрски обеими руками принялся жестикулировать генсек-президент. Это ещё надо посмотреть. Как и для кого в судьбоносное время эта карта ляжет. Ваш гражданский и партийный долг в свою очередь входил в охотничараш Вальяжнин передать свои полномочия вице-президенту не нашему, как это собственно и предусмотрено Конституцией, и подать заявление об отставке. Мы считаем, что иного решения просто быть не может, и ничего другого от вас не требуется. Понятно, что без достойной должности вас не оставят. Мы, кто это мы? Вновь завёлся Русаков. От чего имини вы говорите? Кто принял решение о том, что я должен подать в отставку? Кто вообще, в принципе, имеет право решать подобные вопросы? Для начала назовите людей, которые уполномочили вас на эти переговоры и приняли решение о моей отставке. Вальяжнин почему-то оглянулся на Банникова. Но тот сидел с алдофонской непроницаемостью на лице, одинаково готовый и к тому, чтобы вновь наброситься на президента с казарменным матом, и к тому, чтобы попросту подняться и уйти. Единственное, к чему он совершенно был не готов, так это к ответу на простой, словно потёртая портупея взводного вопрос тоже всё-таки это решил, что президент должен подать в отставку, заданный в конец разболтавшимся, словно заоумствующий новобранце Русаковым. Я бы ещё мог понять, если бы об этом со мной говорили председатель Верховного совета, министр обороны, председатель госбезопасности. Всё увереннее парировал Генсек-президент. Кстати, где они? Почему не прилетели эти товарищи? Да какое это имеет значение, где они сейчас находятся, взревел банников. Мы-то здесь, и от чего имени, по вашему мнению, мы говорим? От своего, что ли? Конечно, от своего тоже, но надо же понимать, его видите ли наш ранг не устраивает, глухо возмутился Вольяжнин. Кстати, хочу напомнить вам, господин Русаков, употребил он это своё господин, словно перчатку в лицо швырнул что перед вами член политбюро мне же почему-то кажется, что передо мной очередной экземпляр кадровой недоработки решил Русаков, что терять ему больше нечего и что самое время в свою очередь напомнить всем присутствующим, кто есть ху, причём самый убедительный её пример. Не думаете, что я скорблюсь и уйду не добившись своего, огрызнулся Вальяжнин. Подпишите вы в конце концов указа о введении чрезвычайного положения? Да что вы его уговариваете? В воинствено сжимал кулаки банников, готовый по стенке размазать эту продавшуюся империалистам гражданскую мразь. Мы что, без его указа не обойдёмся, что ли? Пусть пока этот трус посидит на своей даче. Решительно поднялся он, чтобы отойти к окну. Придёт время, и мы с ним разберёмся как положено, со всей революционной строгостью. Если вы так и дальше будете относиться к данному вопросу, постарался как можно спокойнее в разумить их русаков, вы погубите не только себя, но и всё наше дело. Это же не шутки, это, знаете ли, чревато действие, которое вы предлагаете мне поддержать, чистой воды авантюризм. Не возражаю. Чрезвычайное положение действительно назрело, но решать все эти вопросы нужно было на съезде партии. И если вы не согласны с моим мнением, давайте пойдём на созыв внеочередного съезда. Нет, по-моему, он так и не понял, что происходит в стране и почему мы здесь, поднялся вслед за Банниковым отпетый идеолог. А ему одинаково апеллировал к нему Дробин. Это же манера нашего президента. Он заговорит любой самый ясный вопрос. В последний раз спрашиваю. Совершенно не собирался деликатничать и церемониться с генсек президентом генерал Банников. Ты подписываешь указ? Не подписываю и от слова своего не отступлюсь. Тогда, как уже было сказано, сейчас же пиши заявление об отставке и убирайся к матери. Генерал, генерал. На сей раз не выдержал уже Цыханов, возможно, из чувства своего традиционного превосходства над армейским генералитетом, воспитанным в лучших традициях советского казарменного хамства, что ни говори, а кое-каким манерам офицеров КГБ всё же обучали. Постоянная работа с интеллигенцией, видите ли, обязывала. Всё, поднялся президент, неуверенно хлопнул ладонью по столу. Что бы вы здесь ни говорили, Я ничего подписывать не стану. И на этом давайте закончим наш разговор. Первым, метнув на генсек президента при исполненной ненависти взгляд, покинул кабинет главком сухопутных войск. У двери он попытался толкнуть плечом верного пса полковника Бурова, но тот инстинктивно ушел от удара и мстительно победно улыбнулся. Вслед за главкомом пытаясь одновременно протиснуться в дверь, вышли генералы госбезопасности. Это вот отсюда немедленно убрать, обронил Цыханов генералу Род мистрову, проходя мимо полковника. Не ожидал, хрипло проворчал Вальяжнин, обыкновенно глядя себе под ноги, что он так ничего и не поймёт, что он попытается нас вот так вот «А чего от такого еще можно было ожидать?» — окончательно сжигал свои служебные мосты руководитель аппарата президента, понимая, что быстрее всех и самым жестоким образом эти неудавшиеся переговоры отразятся на его судьбе. К тому же, как руководитель аппарата главы государства, он явно не оправдал надежд доростской группы. Хотя не далее, как два часа назад, самонадеянно заявлял кое-кому из доростцев, что обладает достаточным влиянием на Русакова, чтобы в течение 5 минут склонить его к подписанию чрезвычайки.